97. Владыка никогда никому не навязывает свою волю, но, устремившийся к слиянию, с ней сливается. Устремление требуется со стороны устремившегося. Неустремленное сознание даров не получает. Устремленность есть постоянное состояние сознания архата, которое становится выражением его сущности. Устремлен не потому, что хочу или не хочу, но потому, что иначе не могу. Не надо принимать за застой перемену ритма или чередование волн. Подъемы и падение духа неизбежны. Лишь направление при них не меняется. То есть при всех и всяких состояниях сознания неизменным остается устремление к ладыке. Также неизменен и постоянен луч. Не над приходящим главенствует. Преклони мысли к неприходящему в приходящем, ибо им стоит мир.